Про булочку. Обычная награда за хорошо выполненную работу – это еще больше работы. Офисная мудрость. Жизненная мудрость гласит, перед тем, как что-то сделать, надо хорошенько подумать. Возможно, если бы я знала о последствиях своих действий, то сделала бы вид, что не заметила этот документ, крепко зажмурила глаза и просто пропустила его. Ну, подсунули мне чеки, которые не имеют отношения к деятельности компании. Решили за счет компании поесть. Что тут такого? Не такой уж большой грех. Но я была справедливым сотрудником, с четкой позицией по отслеживанию интересов акционеров. Не положено, значит не положено. Семенов? Да-да, тот самый Семенов, который уже вырос и работает менеджером чуть выше среднего звена. Возвращаясь из командировки в аэропорту, попил чаю с булочкой. Подумаешь, с кем не бывает, скажете вы. И будете правы. В целом, для обычного офисного сотрудника ничего особенного. но ну, голоден был человек, время как-то надо было убить в аэропорту. Все так. Но только не для опытного бухгалтера. А знаете почему? Потому что сотрудник эту булочку и чай Оформил представительскими расходами и сдал в авансовом отчете. А для бухгалтера, стоящего на страже интересов компании, это вопиющее нарушение. Не положены личные расходы выдавать за служебные. Суточные тогда на что вам компания выдает, возмущается бухгалтер, кипя праведным гневом. Возвращаю я этот злополучный отчет его автору с комментарием, что один человек – это не представительское мероприятие, При этом я пребываю в полной уверенности, что сотрудник осознает, что не следует сдавать в бухгалтерию чек на булочку и чай из аэропорта. Но Семенов вовсе не сказал «Ой, я ошибся, заберу-ка я у вас этот отчет». Он переделал программу злополучного мероприятия и написал, что в чаепитии участвовало три персоны. В общем, практически как в старом советском анекдоте. Приехал мужичок из командировки и приносит бухгалтеру отчет. А там на первой строке, первая, шляпа 120 рублей. А дальше все как надо. Бухгалтер его спрашивает, что за шляпа? Да вот купил в командировке. Бухгалтер ему говорит, отчет не пойдет, переписывайте. Мужичок пошел и переписал. Теперь шляпа стояла в середине списка. Бухгалтер опять не принял отчет, потребовал переписать. В третий раз приносит мужичок отчет, бухгалтер читает, а в списке шляпы нет. А где же шляпа? Да там она, там. Только ты ее хрен найдешь. И вот держу я в руках программу, сочиненную Семеновым, где на одну булочку и одну чашку чая приходится трое из голодавшихся людей. И, начиная представлять, как они по очереди кусают эту булочку, Ревниво следят, чтобы сосед ненароком не откусил больше, и по кругу пускают чашку чая. Зрелище получилось комичным. Ладно, если бы это новый сотрудник написал такую программу к чаепитию, но Семенов не был новым сотрудником. Он работал в офисе и знал все правила оформления бухгалтерских документов. К тому же, кроме приличной зарплаты, он получал дополнительные суточные, весьма существенные. Компания следила, чтобы никто не голодал в поездках и мог позволить себе поход в ресторан, не говоря уже о булочке в аэропорту. Конечно, многие в поездках стремятся сэкономить, но не настолько же. Я все-таки не приняла этот отчет у Семенова. Прошло время. Через пару недель я выступала с тренингом по оформлению авансовых отчетов. Объясняя сотрудникам, как делать не следует, Привела в качестве примера случай про булочку и чай. Никто не знал, о ком я говорю. Я увлеклась и рассказывала красочно и артистично. Все участники тренинга смеялись, кроме одного. Семенов сидел мрачнее тучи с багровым от злости лицом. Я была уверена, что ему стало стыдно за свое крохоборство. Но я ошиблась. Стыдно ему не было. И причина его злости была совсем в другом. Прошел год. Я забыла про тот случай, но Семенов, как оказалось, не забыл. И эта история аукнулась мне, да еще с последствиями, которых я даже не могла предвидеть.